После его отъезда улицы еще долго имели столь плачевный вид, какой редко можно увидеть. Расхристанные солдаты на повозках, в руках, на спине, несли и волочили то, что смогли унести из Брюлевского дворца. Иные вступали в драку из-за захваченных вещей, кончавшуюся полным их уничтожением, дабы они никому не достались. В дверях... На дворе, на улицах разыгрывались сцены, наполнявшие жителей страхом. Даже окружение короля почувствовало, что насилие над королевой, а затем уборка дворца, не могут снискать им ни уважения в стране, ни друзей в Европе. Но Фридрих II, восстановивший в то время против себя почти всю Европу, смеялся над ее чувствами. «Я предпочел бы иметь сто тысяч хороших солдат» нежели самых лучших друзей и почитателей. Весть о случившемся в замке и в Брюлевском дворце значительно студила прусских приверженцев в городе. Этому способствовали контрибуции, содержание войска и всяческого рода поборы. В тот же день была конфискована и казна. С этими грустными вестями королева сразу же тайно послала в лагерь в пирне надежного человека. Как очевидец, он должен был устно доложить о случившемся. Оставшиеся чиновники исполняли свои обязанности, но в сущности лишь ждали решения своей участи. Граф Лос, Стаммер и Глобик ради личной безопасности сидели в замке. Им казалось, что король захочет вызвать их к себе, и посему они целый день провели в мундирах, при шпагах, в приках, со шляпами под мышкой и молча приглядывались всякий раз, как открывалась дверь, ожидая увидеть посла. Наконец вошел офицер и приказал явиться к генералу Вылиху. Граф лосс с достоинством двинулся вперед. Его товарищи пошли за ним. Вылих принял их стоя, с трубкой в зубах, склонившись над бумагами, кое готовили ему три канцельвиста. На пришедших он едва взглянул. — Его величество король приказал мне уведомить вас, что кабинет министров распущен. Пока мы здесь, он нам не нужен. Низшие чиновники пусть исполняют свои обязанности, а надзирать за ними, дабы все было в порядке, надлежит нам. Однако. — Начал было граф Лос. — Никаких однако же. И но, — грубо прервал его вылих, — у нас по-солдатски команда и повиновение. — В Саксонии не было никакого порядка, только грабеж и мотовство без меры. Мы постараемся это обуздать. — Пока мы здесь, и пока его величество для личной безопасности вынужден занимать Саксонию, приказывать тут никто не имеет права. Другие распоряжения поступят позднее. — Честь имею! — сказал Вылих. — Трое вице короля Немели. Честь имею! — повторил генерал. Переглянувшись, они уж собрались было уходить, когда Вылих вновь заговорил. Граф Лосс, и вы, господа, мне еще понадобитесь для совета, только, вероятно, чуть позже. В Польше приближается Сейм, и его королевская милость Август Третий, возможно, захочет поспешить туда, дабы хоть там удержаться. Дайте ему знать, что польские паспорта готовы, и лошади стоят на почтовых станциях. Честь имею, закончила. И снова, когда они собрались уходить, вылих попыхтел трубкой, пустил дым и промолвил Однако тот сброд, что за даром ел здесь хлеб, певцов, музыкантов, оперу, балет, следует распустить ко всем чертям. Денег на них нет, а те, что есть, мы вынуждены забрать. Слушать их и забавляться ими некому, королева развлекаться не захочет. Наш король не имеет на то времени, а август третий уедет в Польшу и снова добавил — честь имею. Граф Лос поспешил к двери, дабы его уже больше не задерживали. Вылик только посмотрел им вслед и, обращаясь к канцеляристу, произнес —— Пиши, сударь. «Курфюрстовская палата должна выделить дрова для пекарен». Потом продолжение фразы вице-корольки не услышали, ибо дверь за ними захлопнулась. Пошептавшись между собой, они тихо удалились в замок. В этот день в городе еще было многолюдно, шумно, но тоскливо. Около дворца и сада Машинских стояла толпа любопытных, После полудня генерал Вылих объявил магистрату и наиболее видным горожанам, что они обязаны представиться королю. Кто мог, отговаривался от этой чести. Но, господа городские чиновники и указанные видные особы должны были, надев парадные платья и нацепив шпаги, отправиться ко дворцу, занимаемому королем. Более двадцати почтенных сановников... Кои отнюдь не ждали оваций, следуя друг за другом, сошлись, наконец, у двери, где уже стоял адъютант. Их немедленно впустили. Король в потертом мундире, в тех же спагах, что и утром, сидел с одним из генералов у стола с разложенными на нем картами Саксонии и Чехии. Неподалеку валялись в беспорядке взятые из архива разорванные тюки и извлеченные из них огромные тома документов. Король принял депутацию, не снимая с головы шляпы, и, держа на коленях борзую, сопровождавшую его и на войне, немного помолчав, он поднялся и взял в руки палку. — Что вы мне скажете? — спросил Фридрих. Долго длилось молчание. Бургомистр Фюрих откашлялся раз, другой что-то пробомотал, и так ничего не сказав, умолк. — Итак... — переспросил Фридрих, а затем начал сам. — Поступки человека, коего я слишком глубоко презираю, дабы вымолвить его имя, принудили меня занять Саксонию и ее столицу. Этого требовала моя безопасность, иначе не могло быть. У меня на руках доказательство, что против меня составлялся заговор. — Его величество короля я глубоко уважаю, он ни в чем не повинен. Пока пусть едет в Польшу, мы тут обойдемся без него. Депутация молчала. Король палкой стал тыкать в каждого из депутатов, приказывая назвать имя, фамилию и звание. — Я надеюсь, — заключил он, — что у вас хватит ума, и вы будете вести себя учтиво и спокойно. Но того, кому взбредет в голову начать со мной войну... Ждет суровая расплата. Таких негодяев и каналей я буду ссылать в Шпандау и Кюстрин. Возвращайтесь с каждой к своей работе. У меня также есть чем заняться. Посетители стали раскланиваться. Король смотрел на их низкие поклоны, спины, парики, концы, коих болтались по плечам, с выражением величайшего презрения. Когда дверь закрылась, он обратился к генералу Квинту Эйлию. Канальи. Какие же подлые никчемные! Нет ни одного, кто бы не хотел утопить меня в ложке воды, и ни одного, кто бы осмелился пикнуть хоть слово. Он плюнул и постучал палкой по полу. — Генерал, видите шпиона, что должен дать информацию о лагере под Пирной. Надо их... Захватить люди нам пригодятся. Даже в грустную осеннюю пору, когда с деревьев опали листья, высохла трава, небо посерело, а вся природа казалась мертвой или умирающей, пейзаж около Пирны по берегам Эльбы сохранял свое величие и очарование. Я сказал бы, что он напоминал руины какого-то древнего мира. Правый берег реки напротив городка, расположенного на левом, со своими потрескавшими, со высокими песчаными откосами, поросшими лесом и кустарником, с елями и соснами, точно стражей, стоявшими на его вершинах и отражавшимися в раскинувшихся под ними водах, манил к себе подобием какого-то заброшенного строения. Эльба, текущая из Чехии, вьется тут, словно хочет осмотреть все новые уголки земли, словно жаждет и не может скрыться, пока он, наконец не достигнет более просторной равнины и не разольется по лугам, не подступит успокоенные и безразличные к стенам столицы. Пирна со своими кирпичными домиками, кое лепится на неровном берегу, стоит на страже реки. Ущелья, соседние горы, туманы, высокая скала, состоящая на ней незахваченной прусаками твердыни Кёнигштейн с громоздящимся кверху Лилиенштейном и вся местность над Эльбой, делают положение пирной недоступным для неприятеля. Нельзя было найти лучшего места для саксонских войск, кои, находясь вблизи от Чешской границы, могли бы беспрепятственно соединиться с австрийским отрядом генерала Вида, дабы поставить заслон прусским войскам Фридриха. На берегу реки виден был разбитый здесь лагерь, шатры, шалаши, множество груженных повозок, на лошадей и все, что может быть необходимым для войска. Дрезденский тракт занимали авангардные отряды и передовые посты. В самом красивом в городе кирпичном доме, где Брюль приказал оборудовать королевские покои, окруженный стражей, вот уже несколько дней, пребывал август 3 весьма раздраженный положением, в коем он неожиданно очтился. При нем неотступно находился Брюль, а также князья Карл и Ксалер. Первый из молодых князей — юноша горячего темперамента, живой и нетерпеливый, и второй, характером помягче, хоть и в нем играла рыцарская кровь, были любимцами отца и матери. Карл напоминал Августу Третьему его отца, Йозефина Лилейла Ксавера, послушного и менее смелого. Оба королевича, как и их отец, были унижены и оскорблены изгнанием из столицы. Тем принуждением кое Брюль толковал как временное и, несомненно, ведущее к триумфу. Король проводил здесь дни, казавшиеся ему непомерно долгими. Он был лишен всех своих привычных развлечений — оперы, стрельбы, охоты, картинные галереи, общества отца Гварини и той, расписанной по часам жизни, к какой привык. Август плохо понимал, что творилось вокруг. Единственной реальностью для него были документы, все еще подаваемые ему на подпись, и еще его изгнание в Пирну. Министр рисовал ему все в радужных красках, как временную неприятность, кое не может долго продлиться. 12 сентября король после обеда сидел с трубкой в шлафроке в комнате, где в камине ярким пламенем пылал огонь. Один из его шутов, второй по болезни остался в Дрездене, сидел, скорчившись в уголке, поддерживая огонь. Через двери, наспех заслоненные толстой портьерой, была видна сидящая в соседней комнате группка придворных и военных. Вокруг дома, перед коим ходила стража, царила тишина, королевичи с Рутовским выехали в лагерь. Вошел министр хмурый, с бледным, измученным лицом, напрасно пытаясь скрыть только что испытанные им чувства. Он как раз через шпиона получил от Глобига подробное описание взятия Дрездена, захвата архива и разорения своего дворца. По лицу Брюля, уж давно отвыкшего от бурных потрясений, без единой морщинки, переносящего повседневные боли и жизненные царапины, было видно, что он пережил бурю, оставившую по себе следы разрушения. Глаза ввалились, губы были крепко сжаты, голова опущена. Хотя на минуту очнувшись, он принуждал себя сделать спокойное лицо. Оно по рассеянности и забывчивости вновь перекашивалось от гнева и заботы. Однако, переступая порог королевских покоев, он провел рукою по лбу, словно желая стереть с него печальные следы, Король повернул голову, Брюль кланялся и улыбался. — Брюль! — обратился к нему Август Третий, словно выходя из задумчивости. — Брюль, скажи, до каких же пор? — Ваше королевское величество, — ответил министр, подумав, — никогда нельзя точно определить продолжительность подобного кризиса. Мы с вами переживаем такой момент, когда решается вопрос о преобразовании Европы. О возвращении из Саксонии, ее давней мощи и блеска. Такой процесс не может протекать без жертв. Да-да, отозвался король, это верно. Но этот Фридрих, этот Фридрих позволяет себе такое. Отчаяние его охватило. Ваше величество. Ему надо простить его безумие. Это последние бессильные судороги. Ты это хорошо сказал перебил его король. Наблюдал ли ты, как кабан, когда его забивают и всаживают в бок копье, бросается и щелкает зубами, но это ему нисколько не помогает? Так и Фридриху придется заплатить за свою дерзость. Императрица постарается, дабы его объявили зачинщиком. Вся Германия пойдет против него. Франция, Россия, Австрия, мы, Швеция. Как же он сумеет обороняться? Все это верно, Брюль. — сказал король. — Но почему я должен сидеть в пирне? Тут так отвратительно, так нудно. Фу, я не привык к такой дыре. О, светлейший государь! Никто не переживает это так тяжело, как я, — воскликнул министр. — Я вернейший слуга вашего королевского величества, готовый пролить свою кровь, только бы избавить от минутного огорчения моего наидрожайшего господина. Увы, все бывает в жизни. — Послушай, — прервал его король, — в том лесу, там, на противоположном берегу, много диких кабанов. Даю слово, ежели бы можно было поохотиться, — Брюль задумался. — Мы постараемся организовать охоту. — А что слышно в Дрездене? Были ли оттуда какие-нибудь новости? Не привезли ли мне охотничьи ружья? Министр вздохнул и опустил голову. — Ваше Величество! Сдается, пруссаки временно заняли Дрезден. «Отважился!» — крикнул Август, роняя трубку, к которой тут же бросился паш. «Отчаяние руководит им, Ваше Величество! Смотри-ка! Лишь бы он не конфисковал мои картины, человек в отчаянии готов и на это! За картины я не боюсь!» — шепнул Брюль. «Хуже, что мы не имели времени вывести архивы!» Король махнул рукой. Казалось, это заботило его куда меньше, чем сохранность картин. — Счастье еще, — сказал он, — что я забрал с собой Магдалину Кореджо. — Кстати, она здесь? — Да, светлейший государь. Она хорошо упакована. Гейнекен приказал сделать для нее специальную коробку. Август глубоко задумался и потом тихо добавил. — Он очень тебя не любит. Очень. Зол на тебя! Ежели они вошли в Дрезден, то навредят тебе больше, чем мне, бедный Брюль. Министр вздохнул. Светлейший государь! От моего дворца остались одни руины. Король заломил руки. Барвар! Для него нет ничего святого. Безбожник! Какое счастье, что я взял с собой Магдалину, куреджу. На шедевр Рафаэля, как на королевское величие, он не посмеет посягнуть, ты. Говоришь, разграбили дворец, а галерею Бушай ее выкупил, заплатив десять тысяч тальдров. — Я их верну тебе, Брюль, — сказал вздыхая король. — Я знаю, что ты, ты пострадал из-за меня. Вот только этого гордеца раздавим. На глазах короля показались слезы, он поискал за собой кресло, сел, а персонал руку из тоской произнес — ты прав. Ежели так обстоят дела, пока не избавимся от пруссаков, охотиться на диких кабанов не годится. Наступило минутное молчание. — В этой глупой пирне нам всего будет не хватать, — промолвил король. — Я считаю, светлейший государь, — отозвался министр, — что здоровье и спокойствие вашего королевского величества дороже всего. Страна оправится от невзгод. Лишь бы они не повредили вашему счастью и подобающему вашей чести удовлетворению потребностей души и тела, вскоре в Варшаве откроется семь. Даже если бы пусаки не вошли в Саксонию, мы все равно должны были бы отправиться в Польшу. — Да, да, — сказал король, — мы могли бы там охотиться на медведей и лосей. — Почему бы нам не отправиться теперь? — Кризис, — продолжал Брюль, — долго длиться не может. Вашему Величеству нет необходимости присутствовать здесь. Можно поехать в Варшаву и там дождаться разрешения вопроса. — Каким путем? — спросил король. — И где я теперь возьму сто тридцать лошадей для этой поездки? — Думается, король Фридрих откроет нам дорогу через Силезию и Бреславль. Он не посмеет задержать польского короля. — Ты прав, — сказал король, — и все же... «Когда бы австрийцы сразу пришли нам на помощь, и наши тридцать тысяч солдат соединились с ними, мы бы этого захватчика потеснили, сбросили в Эльбу и могли бы на следующей неделе вернуться в Дрезден, королева должна быть очень беспокоиться, да?» Брюль вздохнул, не зная, что ответить на это дерзкое желание. «Он не смел сказать всей правдой королю» привыкнув оберегать его от огорчений и скрывать половину забот, дабы тем самым уменьшить и свою вину. Август третий приказал подать трубку, курил и тяжко вздыхал. Изредка он бормотал себе под на что-то невразумительное. В этот момент в передней послышались тяжелые шаги. Брюль, испугавшись, подбежал к двери. Показалось мрачное лицо генерала Рутовского. — Генерал! — зашептал ему Брюль. — Ради бога, не говорите ничего королю! — Нет уж, хватит! — понижая голос, воскликнул Рутовский. — Не время! Говоря это, он слегка отстранил министра и быстрым шагом подошел к Августу Третьему, приветствовавшему его улыбкой. — Несмотря на уважение, какое он оказывал Августу, Рутовский был довольно бесцеремонен с братом. — Ваше Величество! — промолвил он. Граф должен был сообщить вам хотя бы часть плохих новостей из Дрездена. Новости плохие, отвратительные. Простаки заняли город, Фридрих захватил архив. «Знаю», — сказал король, — «знаю, и разграбили все сокровища несчастного Брюля, коим я так гордился». «Но какая дерзость! Поднять руку на королеву!» — крикнул Рутовский. Брюль слишком поздно тронул генерала за руку, дабы удержать его от этих слов. Хотя, может быть, это и не помогло бы. Август схватился за голову, вернее, за парик, оглянулся вокруг и бросился Крутовскому. На королеву вскричал он. Как это может быть? Королева своим телом хотела защитить архив. По приказу Фридриха солдаты схватили ее и увели. Посмели покуситься на супругу монарха. Король закрыл глаза и заплакал. Брюль опустился перед ним на колени. — Ваше Величество, мы отомстим за оскорбление. Вы не должны принимать это так близко к сердцу. Берегите свое здоровье. Рутовский в тревоге ходил солдатским шагом по комнате. — Для войска нет продовольствия, — воскликнул он. — Нам не хватает сил занять все подходы. Кто знает, что еще может статься. Брюль от короля подскочил к генералу. — Ради бога, не рисуйте в черном свете наше положение. Через несколько дней мы соединимся с генералом Боуром. Для этого не потребуется много времени. Рутовский пожал плечами. Август, углубившись в себя, молчал. — Варвар, — повторил он тихо, — дикий человек. — Брюль, напиши ему письмо. — Решительное. Я его немедленно подпишу. Пусть поедет Деля Гарда или кто-нибудь другой. — Письмо... — Ему бы пулю, а не письмо послать, — сказал Рутовский. — Это единственное, что на него бы подействовало. К счастью, незаметно подошло время полдника. Король молча пошел выполнять эту обязанность, и разговор прервался. Рутовский несколько раз вставлял словечко, но Август притворялся, что не слышит и не отвечал. Министр еще довольно долго оставался с глазу на глаз с королем, умело развлекая его, — Так что, когда пришло время идти спать, август после вечернего вина, почти успокоенный удалился за портьеру. Расставив охрану, Брюль незаметно прошел в соседний дом. У порога его известили, что его ждет посланец от жены из Дрездена. Это был переодетый итальянец Ротти, используемый для разного рода услуг — ловкий, хитрый, смелый, ради графини коей он был любимым слугой, готовый на все. Дабы выбраться из Дрездена, он облачился в лохмотье рыбака, и его трудно было узнать. Красивый. В рассвете лет мужчина оказался в них почти стариком. Брюль должен был подойти к нему со свечой, совсем близко, дабы убедиться, что это он, а никто иной. На спине уродти был налеплен пластырь. Под ним он спрятал письмо от баронессы. — Собственно, не письмо а скорее своего рода дневник час за часом в коротких сухих фразах графиня описывала то что творилось в городе несмотря на сжатость написанный с хладнокровием протоколиста дневник заставлялся дрогнуться читая его брюль то бледнел то краснел кусал губы и наконец бросив его на стол обернулся к стоящему рядом итальянцу говори приказал он роти понурился развел руками — Все пропало, — сказал он. — Они там царствуют. Дворец полностью разрушен, разграблен. Взяли все, что можно было взять, что нельзя уничтожили. Король сам присутствовал при грабеже. — Это неважно. — холодно прервал его брюль. — Ха! Зеркала и фарфор можно купить за деньги. Что еще? — Архив, — сказал Ротти пригушенным голосом. — Знаю, — отозвался министр. — Что еще? — Забрали все кассы. — Министрам объявлено об увольнении, — Брюль усмехнулся. — Но их не прогнали. — Нет. — Ваше превосходительство, наверное, получит отдельное послание от графа Лосса. — Театры и актеры распущены, — добавил Ротти. — Я сам видел Гассе. Он собирается вернуться в Италию. Другие еще не решили, что будут делать. — Скажи им, пусть немного подождут, — прошептал Брюль. — Прусаки недолго будут хозяйничать. — — Мы придем в Дрезден с австрийцами и выгоним незваных гостей. Ротти вздохнул. — Они там расположились надолго, — сказал он. — Я слышал, послали в Магдебург. Хотят перебросить на Эльбу 250 железных пушек для укрепления городских стен и валов. Видно, думают защищаться. — Сплетни это, — сказал Брюль. — Все двоится у вас в глазах. Ротти замолчал. — Когда возвращаешься в Дрезден? Спросил, поразмыслив Брюль. Когда ваше превосходительство прикажет? И когда будет возможность как-либо добраться до города? Сейчас ведь нелегко. Не выбраться оттуда, не вернуться туда. Говоря это, Ротти вздохнул. Боже мой, кто бы мог ожидать подобной участи? Брюль сложил руки, благочестиво поднял кверху глаза. И мы, и наша судьба в руках божьих. Надо молиться, дабы провидение не спослало нам помощь. Довольный таким ответом, набожный итальянец вздохнул от всей души, но настроение министра уже переменилось. Он думал, видимо, уже о чем-то другом. Приблизившись к итальянцу и положив руку ему на плечо, он стал шептать. — Мой Ротти, ты должен взять с собой послание графини и глобигу. Но помни, ежели тебя схватят, проглоти их, но не отдавай им руки. Речь идет о твоей жизни, о короле и обо мне. — Не бойтесь, — ответил итальянец, — письма дойдут, даже ежели мне придется погибнуть.